Школа встретила меня разноголосым гамом, бестолковой суетой и воплями. о рыжуха заявилась! о заявилась! Фу, ты ну ты! — Привет, я И брезгрива. Здрасте! Это калина и вокруг него летает. Я задрала нос и павой проплыла мимо них. Благо одета была не хуже стараниями спасенного мною Анжела, Ругуила и прочих демонов. Теперь красовались на мне и бисером шитые сапожки, и умом помрачительный летник, нагло вытребованный у проклинавших меня и того, кто сунул злосчастные каменья в мои ручки демона. Перезина сама лично расшила жемчугом и серебром рукава и подол, узорами в виде листьев и трав. Платье, выглядывавшее из-под не уступало ему в красоте и роскоши, так что летавицы позеленели от зависти. Гордая вся из себя, я дошагала до нашей комнаты, распахнула дверь и не узнала нашего жилища. На стенах, на полу и кроватях лежали ковры, Тоненькие, толстые, парсистые. Стены были увешены оружием и щитами со звериными мордами. Казенная мебель исчезла, а ее место заняла явно привезенная из царских палат. Я попятилась, пискнула. «Извините, не туда попала». Выскользнула за дверь и тупо уставилась на номерок. «Это что же?» Какой-то нахальный первокурсник занял нашу уютную комнату? Разозлившись на такое самоуправство, я с грохотом отворила дверь и заорала. — Это произвол! Намереваясь повыкидывать вещички непрошенного жильца вон. Ухватилась со стены саблю, но тут взгляд зацепился за надпись на клинке. Воеводила Квиллскому Всеславу Крутояровичу за беспримерную храбрость. Тут на меня сзади с визгом кинулись и повисли целую в ухо, а от порога я услышала насмешливый голос Алии. — Ты с ней поосторожней, подруга, она сейчас тебя за свой царский летник сабли рубать будет. Ишь, разоделась, как королевишна мы бросились обниматься и, перебивая друг друга, делиться новостями и радоваться встрече. Лея навезла два сундука обнов, норовила выпотрошить сундуки и показать каждую обнову в отдельности. А Лея рассказывала, как пряталась по всей белокаменной крепости от батьки, которому донесли-таки о ее подвигах в школе. За пьянство он ее выпарал. Я еще раз порадовалась, что не поехал вместе с ней, а то попал под горячую руку. А за произвел в чин богатырки, загрузил целый обоз барахла и самолично доставил его в веш. Даже саблю не пожаловал. — Ой, каким гусем он тут ходил, пока твоих эпсов не увидел. — И че? — спросила Лея. — Да ничего. Пап-то меня орел. А вот бояре с лица сбледнули, Махом домой убрались. А на встречу ему лорды вампирские попались. Так они так живо коней погонять начали. Все за сабельки хватались, Да меня благословляли. Я ж прослезилась. Мы похихикали, Живо представляя все это. И тут я вспомнила про главное, Про первокурсников. Как наши новенькие, — поинтересовалась я, — привыкают. — загласили обе подружки. Мелкие, подлые, нахальные. Лея сузила глазки, став похожей на крота, и зашипела. — Захожу в столовую, никого не трогаю. Симпатичного такого таракашечку кидаю в миску новенькой. А этот тараканище, бац, всплывает у меня, за время всплытия разъевшись, но ну просто как боров. Ну, я его обратно швырк, а он опять у меня. И вообще полная миска этой противной живности, плевков, шелухи от семечек. Я, конечно, взгрустнула, ну и от избытка чувств надела эту миску на голову подлыми рюзги. И знаешь, кого наказали? тебя я сделал изумленный вид а то поддакнула аллея а с Алией получилось уж совсем нехорошо девица шла и просто от хорошего настроения и желания выказать свое благорасположение отвесила плюху недостаточно расторопному суликуну и надо ж такому было случиться что поганец оказался не один сноска Шуликуны! Да они вообще в одиночку не ходят. Чаще всего их бабы ведрами нечаянно из проруби вычерпывают по зиме, да сами в поселок и приносят. А уж в поселке они находят себе развлечения. То дом подожгут, то пьяницу уморят, то ребенка закусают до смерти. Благо их самих за детей принимают. Расточку в них полтора локтя. Зато злость на великана... Из личных переживаний ученицы Верии. Конец сноски. Навалились толпой, как собаки на медведя. Повалили девицу на пол и отвесили столько плех, что в глазах потемнело. Хуже всего, что когда на шум из кабинета вышел Феофилак Транквилинович, никого, кроме Алии, тузившей одинокого малорослого шуликуна, в коридоре не было. И досталось... Тебе... Опять не поверила я. Нет, с этим надо что-то делать. Давайте устроим им темную, радостно завопила Мавка. Ночью кирпичиком по голове шмек мелко и недостойно, возразила я, а в голове, отдохнувшей от измышлений всяких пакостей, сразу зашевелились свежие мыслишки. Говоришь, нагленькие? «Богатенькие. Кстати, что по этому поводу думает пресветлая голова моего сиятельного лорда Айрона?» «Их сиятельные упырства на днях наведывались на женскую половину», — сообщила ухмыляясь Алия. «Надеюсь поплакаться у двери моей комнаты о своем одиночестве?» — с надеждой спросила я, снимая летних «Как же!» — новым девкам плакался о своей возмутительной свободе и нахально строил глазки. — И снял колечко! — с удовольствием наябедничала Мавка. — Ах, колечко снял! Мы будем мстить ужасной местью! Алиев, фыркнув, призналась. — Я поинтересовалась, у него растут рога или это просто перхоть? — А он сверкнул глазами и попросил не мешать ему развлекаться, пока не приехал благоверный. — Ага, он меня уже и благоверный обзывает. Почему-то именно это слово взбесило меня окончательно. — Ну, тогда пощады не будет. Я вытащила из нового секретера листы тонкой дорогой бумаги, лебединое перо и хмыкну. — Ну, мы прям князья... Задумалась. Нет, мелко, Царевишный. И нацарапала. План превращения богатых в бедных, униженных в возвеличенных, а неверных в козлов. Ми <мес> <мес> <мес> с чувством проблеила Лея. Кстати, я вернулась к марке. Как там твои эльфы, которых тебе тетка сватала? ми <мес> Повторила Лея. «Понятно!» Я отложила перо и потянулась в корзинке. «У тебя там яда нет?» Счастливо вскрикнула Лея. «Отравим неверного в имперюгу. Водичка! И его копытца!» «Ой, а мне дашь капельку? Я тоже кого-нибудь в козленочках!» Защебетала Лея, протягивая ручки к корзинке. «Нет!» Мы идем давать Айрону шанс не стать козлом. Я стала вытаскивать из корзинки подарки березины. Лея взвыла восторженно и, выхватывая девичьи украшения из рук, завертелась у зеркала. Будем потрясать его воображение неземной красотой и статью. Потрясать луч кулаками. Хмуро поправил меня Лея, забирая у Леи одну из сверкающих цацок и примеряя на себя. Это на мужиков намного быстрее действует. Ты кто на мужиков, а это вампир? А ты другом сердечным случайно не обзавелась? Такое знание мужской породы обнаруживаешь. Сами же говорите. Ме-да-ме. С усмешкой проговорил подруга.